Глава восьмая. Драгомир давно уже забыл дорогу в Навруч и теперь ехал по ней, будто в первый раз. А когда остался далеко позади самый западный город княжества Ульчик, места стали совсем чужими. Словно и деревья здесь другие, и воздух, и земля, влажная от тающего снега, пахнет по-другому. Незнакомо. Слишком сильно он хотел забыть все, что связывало его с отцом и его владениями. И так старался... Что это все же случилось? День проплывал за днем, дремучие сосновые леса сменялись дубовыми рощами, где что не дерево, то древний исполин. Втроем ствол не обхватишь. Крежистые ветви их нависали над дорогой, будто хотели ухватить за шиворот, как нашкодившего сына. Так оно верно и было. И ответ перед отцом держать придется, если Драгомир хочет, чтобы тот хоть что-то ему рассказал. А вскоре светлые дубравы сменились бесконечными равнинами, бурыми от прошлогодней травы с редкими пятнами снега или черными озерами, вспаханной по осени земли. Взгляд быстро уставал от однообразия и серости умирающей зимы, что из последних сил еще пыталась дотянуть свое время. Скоро масленица, будут в городе гуляния, и чучело Марены вспыхнет на площади под ликование Люда, готового встретить весну. Прошла не одна седмица в пути, и теперь до Навруча оставалось всего ничего. Три дня, если в дороге не случится задержек. Гридни устали, как и сам Драгомир. Почти вся одежда и сменная тоже покрылась добрым слоем грязи. Хотелось отмыться и как можно дольше не садиться на лошадь. К тому же тревожила мысль, что время уходит, и однажды можно проснуться утром не собой, а кем-то другим, кто уже не позволит узнать правду. Все чаще Драгомиру в снах приходили будто бы обрывки далеких воспоминаний, словно он однажды позабыл о своей настоящей жизни, а теперь она вновь всплывала в памяти самыми яркими моментами. Битвами и пирами, смехом незнакомых детей и мягкостью волос чужой женщины на коже. И Драгомир не хотел, чтобы все это однажды вытеснило его прошлое. И потому он торопился и торопил своих ватажников и без того измотанных до нельзя. Однако перед последним рывком до Навруча решено было устроить большой привал. Расположились на ночевку в приветливой ореховой рощице, что островком росла посреди необъятного поля, в котором, как в море, тонуло закатное солнце. Лешко увел Рассенда, и Драгомир неспешно прошелся по округе до щиколоток, увязая в мягкой влажной земле. Когда он вернулся, обнаружил, что Гридни уже вольготно расставили палатки и его шатер. Горели костры, и приятный дух горячей еды окутывал лагерь уютом и спокойствием, почти как дома. Драгомир не стал уединяться. С некоторых пор находиться среди людей ему было приятнее, чем одному, да и надежнее. Самому себе он уже не доверял. Но насладиться в полной мере умиротворением тихого вечера никому не удалось. Неподалеку на дороге послышался сначала шум, в котором через несколько мгновений начали угадываться топот копыт и тихое громыхание телег. Громко переговаривались люди, видно, тоже решая, где остановиться ночевать. А вскоре свет их факелов замелькал между деревьями, приближаясь. Значит, костры увидели. Ватажники подобрались навстречу поздним гостям, оставив миски с едой. Мало ли кого могло принести на ночь глядя. Первым на свет вышел коренастый дородный мужик в солидных летах. Одеты не как воин, а скорее купец или мелкий бояришка. Справный расшитый кожух до колен, меховая шапка, слегка съехавшая на затылок, да сапоги, грязные, но добротные. За ним подоспели и крепкие парни, что часто сопровождают обозы. Хотя больше они походили даже на Кметий, что могли бы служить в дружине этого самого бояришки. «Славно-славно!» — улыбнувшись, проговорил мужик, оглядывая лагерь. «Мира вам в дороге, добрые путники!» Он поклонился, как подобает, и впился цепким взглядом Драгомира, сразу распознав в нем главного. «И вас пусть минует любая беда», вежливо отозвался тот, выходя ему навстречу. «Куда путь держите? Не в Навручли? Продолжая разглядывать его, любопытствовал бояришка. «Мы вот туда едем, с боярышней нашей и свитой ейной. Думали тут остановиться». А костер вашу видали и разведать решили, нельзя ли с вами рядом на ночлег встать. Место больно уж хорошее. Драгомир снова окинул взглядом всех пожаловавших к его огню. За тати не сойдут, да и о девушке некой их старшой обмолвился. А и вставайте рядом, тут для всех места хватит! наконец улыбнулся он в ответ. И боярышни ваши не окажет ли милость пожаловать к нашему костру, раз мы теперь соседи на эту ночь? Лицо мужичишки на миг омрачилось недовольством, но он быстро взял себя в руки. Каким бы уставшим и потрепанным с дороги не выглядел Драгомир, а знающий все одно распознает в нем человека непростых кровей. Боярин был как раз из таких знающих, повидавших на своем веку много и многих, а потому поклонился с должным почтением. «Моя госпожа будет рада». Гости ушли, и скоро вокруг развернулись хлопоты по обустройству второго становища. Там-то и обнаружилось, что кроме мужей среди путников есть и женщины. Их звонкие голоса слышались издалека, и распоряжались они поперек всех, будто лучше знали, как лагерь ставить надобно. Гридни, уже подкрепившиеся и повеселевшие, с любопытством поглядывали в ту сторону. Все ждали не меньше Драгомира, когда же пожалует к ним молодая боярышня. Может, и девицы свиты свои захватит. А то ведь не гоже одной до среди мужей сидеть. Вот тогда можно будет и вечер скоротать за приятными разговорами. Но та не торопилась ответить на приглашение. Стремительно темнело. Парни в конце концов заскучали и потихоньку принялись решать между собой, кто первый в дозор пойдет. А там и на боковую пора. Завтра ни свет ни заря снова в путь. А Драгомир все глядел, как пляшет пламя соседского костра за деревьями, как снуют люди обихаживая лошадей на ночь, проверяя заляпанные грязью колеса телег, целы ли, да еще много каких забот у обозников на стоянке, и за ночь можно не управиться. Он поначалу не поверил глазам, когда против света возникли впереди три темные женские фигуры. Они неспешно приближались к лагерю кириятцев, словно бесплотные тени, гонимые ветром. За ними шли и мужчины сопроводить, А иначе как девушкам, да к незнакомцам без пригляду идти? Нехорошо. Первый восвещенный костром круг вышла молодая лет 17 девица, невысокая и хрупкая, как былинка, и верно такая же гибкая. Мягкий овал лица, узкий нос и чуть тонковатые на вкус драгомира губы. Девушка была хороша по-своему, но не кичливой красотой, которую так любят иные мужи. Ее можно было разглядывать долго, и с каждым мигом она становилась все пригожее. На плечо девушки спускалась длинная светло-русая коса, перехваченная синей лентой. Высокий лоб обхватывал широкий венчик с тяжелыми серебряными колтами. Холодный блеск их оттенял глаза при лестнице, что сияли родниковой голубизной. По всему видно «боярышня», как ее и назвали. Вряд ли она путешествовала в столь богатой одежде, но перед встречей с соседями знать переоделась. Девушка чуть смущенно куталась в длинный кожух с широким воротником из чернобурки. Из-под полы виднелся край Паневы в зеленую коричневую клетку, и Драгомир не мог припомнить, к какому роду эти цвета принадлежат. За боярышней с самыми строгими выражениями лиц шествовали две женщины. Одна, тучная, постарше, видно нянька или родственница, призванная сопроводить девушку в пути. Голову ее венчала парчевая кика поверх волосника. Женщина с достоинством ступала по мягкой грязи, словно княгиня сама, и не сводила с Драгомира и гридней подозрительного взгляда. Вторая спутница боярышни была гораздо моложе, даже ее самой. Да и одета проще, верно, подруга сердечная. Она поначалу тоже недоверчиво посматривала на тех, кому пришлось прийти из вежливости. Но чем ближе подходила, тем ее круглое, усыпанное веснушками лицо все больше смягчалось. А что, парни все как на подбор, любая девица сомлеет. Драгомир, чувствуя себя теперь пыльным камнем среди самоцветов, шагнул навстречу гостье. «Мира тебе в дороге, боярышня!» «Кто бы знал, что эта дорога окажется столь милостива, что сведет меня с тобой!» «Девушка...» Коротко глянула на старшую наперсницу и едва заметно зарделась, от чего сделалась еще краше. «И твой путь пусть будет легким», — кивнула она. «Благодарю за приглашение сесть у вашего огня». Драгомир, очнувшись, отошел в сторону, пропуская девушку к накрытому войлоками бревну у костра. Женщины степенно сели рядком, а мужчины встали за их спинами чуть в тени, но так, чтобы не дать о себе забыть. Драгомир махнул Лешко, приказывая нести удачно прихваченное из кирията ариванское вино и чаши. Отрок стрелой умчался в его шатер и загремел крышками сундуков, выискивая нужный. «Как зовут вас?» Перекрывая немилосердный грохот, обратился Драгомир к девушкам. Старшая открыла было рот, но боярышня ее опередила. «Я Заряна. А это тетка моя, Милава Люборовна. И сестрица младшая». Дарина. Люборовна нахмурилась и проворчала тихо, дескать, нельзя вот так вот первому встречному свое имя выкладывать. «Вы нас можете не бояться», — примирительно улыбнулся Драгомир. «Я еду в Навруч к отцу. Давно не виделись. И помыслы мои вовсе не злые. Зовут меня Драгомир. А это отрок из моей дружины Лешко. Он кивнул на подоспевшего с глиняными бутылями мальчишку. И к Мете, что охраняют меня в пути». Женщины с интересом всех оглядели еще раз. Драгомир не стал говорить, кто он есть. Но и так понятно, что раз отрок его сопровождает и войны, то и он не последнего пошиба человек. А уж что князь, то им знать не обязательно. Прошу в знак приятного знакомства и соседства отведать южного вина. Он первым взял чашу из рук Лешко и помолчал, пока тот разносил напиток всем. «И если нет в том страшной тайны, куда вы следуете?» «А что же? Тайны нет!» — поспешно отозвалась Люборовна, не давая в этот раз подопечной сказать ни слова. «Тоже в Навручь едем, к жениху. А как доберемся, так и свадьба скоро!» Младшая сестра боярышни вздохнула и покосилась на нее, прижимая к румяной щеке ладонь, словно кожу запекло. Другой рукой она взялась за кончик рыжеватой косы и принялась наматывать его на палец. Заряна помрачнела, будто спрятался за тучами солнечный луч и ответила Дарине невеселым взглядом, знать не слишком тот них ей к душе. А Драгомира почему-то одолела разочарование, словно у него из-под носа боярышню увели, хоть и знакомы всего ничего. Он взглянул на девушку поверх края чаши. «Да чего же все-таки хороша!» И везет же ему на чужих невест. Своя была одна, и ту он потерял, не уберег. А дальше все наперекосяк пошло. Вот уж и старость вдалеке мельтешит, а семьи как не было, так и нет. Пусть свадьба будет веселой, а жизнь замужняя радостной и светлой. Драгомир поднял чашу. И от таких слов даже грозная тетка подобрела лицом и скупо отпила вина. И девушки младшие пригубили, снова переглянулись. Вот уж верно тоскливы им под таким надзором. Но? Но Заряна более не позволила Люборовне говорить за себя. Та противилась, но вскоре отступилась и замолчала, следя только за их с Драгомиром разговором. И, казалось бы, пустяковый тот разговор вышел о трудностях пути, да, крае, в котором Заряна жила, но становилось от него на душе легче, а от взгляда ясных глаз боярышни светлее. И сидеть бы так всю ночь, Да уставшая тетка напомнила, что пора бы отдохнуть и поспать. Как ни крути, а путь до навручи еще не близкий. Заряна вздохнула, но ей перечить не стала. Откланялась и ушла, шурша шагами по схваченной ночным морозцем земле. Драгомир долго сидел еще, пока лишь не напомнил, что и ему нужен отдых. Он позволил проводить себя в шатер, а потом первый раз за много дней проспал без сновидений утро он проснулся с лихорадочным нетерпением вновь хоть на миг увидеть Заряну. Хоть издали. Но, выйдя на улицу, обнаружил, что соседей и след простыл. «Док они еще затемно собрались да уехали», развел руками дозорный. Драгомир почувствовал себя обкраденным. Весь оставшийся до навруча путь, он надеялся догнать обоз Заряны, но тот так и не показался впереди. «Может, свернули по дороге куда?» а может, сокрылись на время в одной из густых рощ, остановившись на ночевку. Разминуться несложно. Драгомир не понимал, зачем гонится за девушкой, которая скоро станет чужой женой, но не мог заставить себя забыть короткую встречу с ней. Он даже не знал, вспоминал Заряна о нем, но утешал себя мыслью о том, что так хотя бы последние дни пути прошли незаметно. Поля, С рассыпанными тут и там деревеньками снова сменились густыми лиственными лесами, полными света и непуганной дичи. Дорога стала шире и укатаннее, а затем незаметно влилась в большак, ведущий прямиком в Навруч. Драгомир с ватажниками приехали в столицу на закате. Торопились как могли, чтобы успеть до закрытия ворот. Не хотелось терять еще одну ночь, просто торча под городскими стенами. Поначалу они увидели выселки, шумные, набитые людом, как подсолнечник, семечками. Избы, старые, потемневшие от времени, и новые, тут стояли часто, едва не вплотную друг к другу. Земля рядом со столицей ценится высоко, многим хочется жить, пусть и не в городе, но подле него. И потому выселки раскинулись далеко вокруг Навруча, обхватывали его, точно река-остров бурлили и кишили неугомонным муравейником. И даже земля под ногами здесь не хлюпала, раскисшая по весне. Ее вмиг утрамбовывали сотни ног до твердости мостовой. Сразу видно, что уже много десятков лет Навруч привлекает народ, и давно сложился в его окрестностях особый уклад. Драгомир, придерживая Рассенда, чтобы не слишком торопился, проехал насквозь по голдящей улице к воротам. Стражники уже менялись на посту, готовясь их закрывать. А босс проверяли недолго. И не обнаружив там ничего, что сошло бы за товары, за которые следовало бы взять пошлину, пропустили дальше. Странно было ехать так, когда никто из горожан не смотрит с любопытством, не кивает в робком приветствии. Для местных Драгомир с гриднями просто очередные путники. Приехали, да и уехали на завтра. Чего глазеть? И он был даже этому рад, пометуя, с каким скандалом покидал Навруч когда-то. Хорошо, что прошло много лет, и его забыли. Удастся наведаться к отцу незаметно. Гонец, отправленный вперед, чтобы предупредить Градислава, должен был приехать в его детинец несколько дней назад. Но князь не выслал навстречу сыну никого, чтобы оказать должное уважение и почтение. Стало быть, хоть и помог дружиной в бою с Вельдами, а обиды все равно не забыл радушного приема ждать не приходится. Побуревшие от дождя и солнца остроги детинца вынурнули из-за пригорка суровыми стражами. Они щерились бойницами, в которых то и дело мелькали часовые. У ворот стояли еще двое, молодые и крепкие, как ясени. Они вышли навстречу гостям, оглядели вставшего впереди своих людей Драгомира серьезно, даже въедливо, неужто отец их не предупредил? «Ну!» «Пропустите, или я к отцу проехать разрешение должен просить?» Скучающим тоном поинтересовался тот. Стражники едва заметно побелели и мельком переглянулись, одновременно делая шаг назад. Значит, все же сказали им, что княжий сын должен со дня на день нагрянуть. На душе полегчало. «Проезжайте как же!» — бодро проговорил часовой, наклоняя голову. «Батюшка твой княже требовал, как пожалуешь, сразу к нему проводить». «Да покой в гостевых сначала проводите!» Драгомир проехал мимо, не глядя на него. «И велите баню растопить. Я в грязи по шею не намерен с отцом встречаться». Гридни молча, с явным превосходством поглядывая на часовых, последовали за ним. Особенно Лешко перья распустил. Давно, видно, понусу не получал за заносчивость. И ничему-то его жизнь не учит. Драгомир спешился, заехав на двор. И если закрыть глаза, можно было бы подумать, что оказался в Кирияте. Так же шумели к отрыки у дружинных изб, так же раздавался из-за стены голос города, только пахло по-другому, потому как не в каменном доме жил Градислав, а в огромном, срубном тереме. Как его отец, да и другие далекие пращуры. Веяло от него теплом и уютом нагретых солнцем бревен. Резные узоры украшали окна опоры высокого крыльца и конек крыши над чертогом. Драгомир знал их до мелочей, уж сколько раз разглядывал в детстве. С тех пор ничего не поменялось, зато Гридни и Лешко глазели по сторонам, будто никогда таких домов и не видели. За княжеским теремом стоял второй, женский, и соединял их крытый проход, которого не видно было за густыми зарослями черемухи. Когда-то там жила мать со своими чернавками и младшими сестрами, что пожелали поехать с ней в земли ее жениха, да так и осели в Навруче. А после смерти княгини там остались только дочери, Лада и Весняна. Драгомир не видел их столько же лет, сколько и отца. Верно, они уж давно повыходили замуж и родили сыновей. Не успел еще Драгомир со спутниками подойти к терему, как навстречу им со внутреннего двора вышли отроки, чтобы забрать лошадей да проводить гостей в хоромы. А за отроками шествовал Найрат, княжеский бастард, после ссоры с Драгомиром, провозглашенной владыкой, полноправным его сыном и наследником. Тогда он был еще совсем мальчишкой, сопляком, который не знал, с какого конца за меч браться. А теперь погляди, солидный муж. И бороду отрастил, и шрам на виске получил где-то. Уж не сам ли Градислав чем тяжелым сгоряча огрел? С него станется. Не слишком-то высокий, с ющимися темными волосами и простоватым круглым лицом, наружностью найрат, пошел, видно, в мать. Не смогла благородная кровь Градислава победить кровь дочери захолустного боярина. Драгомир никогда ее не видел и видеть не желал, считая, что это из-за нее и ее ублюдка, княгини, расхворалась, а затем и вовсе слегла. Подкосило ее хрупкое здоровье и известие о том, что у любимого и чтимого ею мужа, оказывается, зазноба давняя в дальнем городе княжества была. Да еще и сын. Она тяжело оправлялась от последних родов, в которых умерла ее третья дочь, а до конца так и не оправилась. Но и мать Найрада не прожила долгой и счастливой жизни. В одну из холодных зим застудилась и умерла в лихорадке от хвори, что выедала легкие. Вот Градислав и взял сына, о котором до того ничего не знал, под крыло. Сначала отроком, а там и в княжече возвел. Найрад протянул руку в узорном серебряном обручье. Но в глазах его не мелькнуло и тени приветливости. «И тебе не хворать!» «Не думал, что когда-нибудь меня увидишь, верно?» Драгомир пожал его запястье гораздо быстрее и небрежнее, чем следовало. «Верно!» — княжеч криво улыбнулся. «Но я знал, что коли будет оказия свидеться, отец не прогонит тебя». «Боишься?» — недобро ухмыльнулся Драгомир. «Разве что совсем чуть-чуть?» — парировал Найрат. «Он не боялся, да и правильно. Драгомир не собирался отбирать у него право Стать князем после отца. Кроме того, что родился, Найрат ничего плохого ему не сделал ни разу. Да и правду сказать, остерегался все то время, что им довелось прожить вместе. Только вот повода для страха и не было. Никто никогда в детинце не тронул его и пальцем, хоть желающие и были. Да хотя бы тот же Хальфдан. По горячей молодецкой удали все грозился отбить ему чего – чтобы неповадно было на чужое место зариться. Гризни встали за спиной в ожидании, но Драгомир сделал знак им идти в терем. Пусть отдыхают, а тут и одному можно справиться. Языком махать, не лес рубить. Да, оказия вышла знатная. Нарочито тяжко вздохнул он. В дом пойдем или тут стоять будем? Найрат окинул его взглядом, медленно и вдумчиво, и покачал головой. «Ты устал с дороги. Я вышел только приветствовать тебя и больше не стану отвлекать. Еще увидимся. Позже». Он как будто вышел проверить, не привел ли Драгомир с собой войско, и теперь, убедившись, успокоился на время. Бастард кивнул и пошел прочь, оставив его на попечение отрока, чтобы безропотно стоял рядом и ждал распоряжений. Мальчишка проводил до горницы, где лежали все сумки с седла, сообщил, что баня уже готовится, и мучился с обещанием принести еды и питья с дороги. Драгомир с облегчением снял забрызганное грязью корзно, обошел комнату, вдыхая давно забытый запах отцовского дома. Странно, но внутри ничего не поднималось от воспоминаний. Не щемило тоской и сожалением, наверное, потому что он всегда был уверен, что поступает правильно, и здесь его больше ничего не держит. И Драгомир вдруг понял, что если бы не срочная необходимость, он больше никогда сюда не вернулся бы. Возможно, однажды навестил бы сестер, чтобы узнать, как они живут, но этот терем объехал бы стороной. К чертогу Драгомир добрался только к ночи, и тут же отрок побежал докладывать отцу. А пока можно и осмотреться. Не часто приходилось здесь бывать в детстве. Градислав не любил шума и игр, а особенно там где им вовсе не место а вот в юности случалось вместе с отцом принимать просителей или встречаться с купцами градислав готовил наследника ко всему не только сражаться, но и речи вести с разным людом иногда для правителя это даже полезнее драгомир в полной мере постиг науку иначе верно не решился бы пойти своим путем. В ожидании он обошел княжеское кресло, оглядел высокие своды, до вершины которых даже не добирался свет факелов, постоял у окна, узкого и мутного. Наконец, тихо скрипнула дверь, и размеренные шаги прозвучали за спиной. «Ну, здравствуй, Драгомир!» Он обернулся. Градислав неспешно окинул его взглядом и приподнял бровь, будто ожидал увидеть не то, что увидел. Прошедшие лета не слишком отразились на отце. Лишь прибавилось седины в волосах, а в глазах — строгости, хотя когда-то казалось, что куда уж больше. — Здрав будь, Градислав Бореевич! Драгомир сам удивился, сколько холодности прозвучало в его голосе. Вот и свиделись. — Думал, так и помру, а извинения от тебя не дождусь. Градислав усмехнулся и, заложив руки за спину, как частенько делал сам Драгомир, неспешно обошел его сбоку, рассматривая. Точно коня на торгу выбирал. Того и гляди, зубы проверять примется. А это после разговора, ради которого я и приехал, мы решим, кто перед кем извиняться должен. Князь остановился и недоуменно наморщил лоб. Верно, совсем не догадывался, о чем речь идти будет. Или хорошо прикидывался. С ним хитрости и умение заговаривать зубы не всякий старый торгаш потягаться сможет. Вот значит как. Мало тебе было упреков, с которыми ты уезжал. Так за эти лета ты новые выдумал. Его голос выдавал нарастающее раздражение. И не лень было ради этого столько верст грязь месить. Драгомир выслушал его, слегка склонив голову на бок. Тут главное не поддастся, не дать отцу напасть первым. Иначе вцепится, как голодный пес в кость, и забудешь, чего сказать хотел. Да еще и поверишь, что на тебе некая вина, о которой и знать не знал. Да уж ради такой радости я из постели не встал бы. Ты лучше скажи мне, Градислав Бореевич, были среди наших предков воины, которые земли завоевывали, народ свой как гнид, давили и свельдами их шались. Сразу перешел он к делу. Или, может, колдуны были, которые после смерти могут потомкам жизнь отравлять. Князь изменился в лице, да настолько заметно, что Драгомир даже подивился. Чтобы отец хоть чего-то в своей жизни испугался, а тут от всего нескольких на наобум сказанных слов побледнел, словно увидал перед собой самое страшное чудище. «Это к чему ты про предков меня спрашиваешь?» Быстро совладав с собой, прищурился он. «Сон тебе плохой привиделся?» «Да сны эти меня, уж которую седмицу одолевают!» Драгомир пристально вгляделся в отцовское лицо. И один паршивее другого. И во снах этих видится мне воин, один в один на меня похожий. Да только жена у него была, которую он убил, и дети, которые от него сбежали. И еще недавно я ходил на бой с войском жреца, который, оказывается, служил некому корибуту. Не слыхал о таком? Градислав мрачнел на глазах пропали из его взгляда насмешка и холодность, будто в один миг стали неважными их с Драгомиром разногласия. Получается, не глядя, тот попал именно туда, куда нужно было. «Я надеялся, что все это окажется выдумкой Ясмины», помолчав, вновь заговорил отец. Голос его изменился, стал вдруг совсем усталым. Что она просто от постоянных хворей повредилась умом, Но последние луны перед смертью она часто поминала Карибута. Все твердила, что он придет за тобой. Отберет у нее единственного сына, которого подарила ей Макош. А когда-то говорила, что ты и вовсе не должен был родиться. Ведь давно уже у женщин их крови не рождалось мальчиков. Я посчитала это причудой. Женщины любят выдумывать не весь что. Все-то у них приметы, до да предзнаменования, сны и вещи. Градислав отвернулся, дошел до своего кресла и опустился в него. «И уж верно, я не думал услышать это имя от тебя?» Драгомир не сразу нашелся, что ответить. Скорее даже надеялся, что их не получат, и все, что с ним происходит, есть просто итог истощения после долгой подготовки к походу до нелегкого боя, который едва не обернулся поражением. А Акрибут окажется выдумкой Зорана, выдумавшего облапошить доверчивых воевод, чтобы сбежать и украсть свой посох. А видение в речной деревне и на капище дремнеров, так что ж себя от усталости в чем угодно убедить можно? А нет. Получается, он и правда сходит с ума под влиянием кого-то, кто настолько могущественен, что может дотянуться до него из неведомых далей. Рассказывай все, что знаешь. Он подошел к Градиславу. Иначе еще немного, и моя жизнь вовсе провалится в бездну. Если бы я что-то знал, — отец снова одарил тяжелым взглядом, — думаю, Есмина ничего толком не ведала. Просто ей рассказала, что помнила ее мать. А то ее мать и дальше. Но она все просила меня не пускать тебя на восток, в те бесхозные земли, обладанием которыми ты после так загорелся. Все твердило, что там тебя не ждет ничего хорошего, раз ее предки однажды вынуждены были оттуда бежать. На время я забыл о ее словах, а вспомнил только, когда ты твердо вознамерился туда уехать. «Почему не объяснил толком?» — буркнул Драгомир. «А ты поверил бы доводам, в которые я и сам не больно-то верил? Ты мог хотя бы попытаться? Хватит!» — прикрикнул Градислав. «Не строй из себя обиженного мальчишку!» Ты давно уже не отрок, который может дуться на выдуманную вину отца перед ним. Никто не виноват. Или виноваты все. В том, что не доверяли, я жене, а ты мне. Он замолчал резко, будто вдруг иссякли слова, и опустил голову. Значит, и ты мне ничего не объяснишь. Я не понимаю, что должен объяснять. Ведь ты не сказал, что с тобой творится. Сны — это всего лишь сны и как они могут опрокинуть в бездну твою жизнь. Пришлось рассказывать Градиславу обо всем, что случилось в последние луны, и о том, что он будто бы перестает быть собой, словно кто-то стремится вытеснить его из собственного тела. Отец слушал внимательно и серьезно, не перебивая. И Драгомир, глядя на него, вдруг понял, что совсем на него не похож, хоть раньше считал, что в нем есть все черты князя. Он и правда походил на того Корибута, И ему предначертано было однажды стать вместилищем для него. Но волею судеб никто не смог вовремя предупредить его об этом. «Это похоже на дикий вздор», — проговорил Градислав, когда Драгомир замолчал. «Но теперь я не могу себе позволить быть опрометчивым и пропускать что-то мимо ушей. Хоть помочь тебе я ничем не могу, но знаю, кто, возможно, сможет. Только не говори, что...» «Да, думаю, Ружена и сумеет что-то тебе рассказать побольше, чем я». Драгомир провел ладонью по лицу. Ехать к тетке Ружине вовсе не хотелось. Ее давно считали ведьмой и едва ли не сумасшедшей. Отшельницей она жила на юге отцовского княжества, в одной из обширных и, как говорили, зачарованные ей же Дубрав. «Кто с добрым умыслом туда пойдет? отыщет ищет все, что нужно. И совета мудрого, и помощи». А кто несет сердце зло, так и сгинуть там может навечно. Ходили слухи, что такие пропавшие в колдовской чаще случались время от времени. И за это Ружину не любили, а детей так и вовсе ей пугали, как лешим каким, или кикиморой. И ладно бы толки о том, что она промышляет ворожбой и темной волжбой. Так среди родичей матери о ней говорили не иначе, как о выжившей из ума старой деве. Еще девчонкой она покинула дом, чтобы скитаться и набираться мудрости. Пропала на много лет, а явилась, когда ее сестра вышла замуж за князя Градислава. Тот подумал поначалу, что из корысти она ей Есмине вспомнила, но нет, лишнего не просила, хоромы построить для себя не требовала и даже в тереме с сестрой остаться не пожелала. И когда мать тяжелая ходила, уже пророчила ей сына, а та все не верила. Но Драгомир... Хоть и был наслышан, а никогда с ней не встречался. Как он родился, Ружена тут же покинула Навруч. Иная челядь судачила, мол, она первенца княжеского похитить хотела, отчего правитель ее дюжи не взлюбил. Но то лишь толки, а правда в них или нет, ни отец, ни матушка никогда не говорили и спрашивать запрещали. Она живет все там же, поразмыслив над услышанным, вздохнул Драгомир. «Выбора у него не было. Нужно использовать любую возможность хоть что-то узнать о Карибуте, чтобы понять, как с ним бороться». «Говорят, что там же», — пожал плечами Градислав. «Поспрашивай у местных баб. Они-то знают лучше. А я о давно уже ничего не слыхал. И слышать не хочу». Драгомир делать нечего кивнул и направился было прочь из чертога. Он чувствовал спиной взгляд отца, удерживался от того, чтобы обернуться. «Ты хоть раз сожалел о том, что уехал?» — вдруг спросил Градислав. «О том, что уехал, нет. А о том, как мы расстались, много раз». Драгомир остановился, чуть повернув голову в его сторону. «И даже сейчас считаешь, что поступил правильно? После всего, что на тебя свалилось?» «Да». «А участь? Она на то и участь, что настигнет везде». Князь встал и медленно подошел. Его тяжелая ладонь опустилась на плечо. «Я горжусь тобой. Ты воздвиг город, которому суждено стать великим, сплотил людей. Теперь только не разрушь то, что создал. Я постараюсь». Драгомир посмотрел на отца и ободряюще улыбнулся. «Спасибо, что выслал дружину. Без нее мое войско не смогло бы победить. Я уверен, ты смог бы сделать так, что оно победило бы». «Доброй ночи, отец!» «Добрый!» Драгомир вышел на улицу, зная, что все равно не скоро сможет уснуть. Прошелся по слегка запущенному саду, неспешно петляя между грушами и размышляя. Медлить нельзя, а стало быть, ехать к тетке придется уже завтра. Осталось только приказать Лешко, чтобы разведал все, что может, о ней и о том, где она живет. Говорливый парень справится быстро, Девицам он нравится, молчать не станут. Но не самому же Драгомиру таскаться по дому и челлендси расспрашивать. Впереди, на слегка освещенной далекими факелами дорожке, показалась чуть грузная женская фигура. Она приближалась, и было в ней что-то смутно знакомое. Драгомир долго приглядывался, силясь понять, и когда, поравнялся с ней, отошел в сторону, чтобы пропустить. Женщина едва подняла на него взгляд и прибавила шагу, торопливо пробормотав благодарность. «Люборовна!» Вмиг осипшим голосом воскликнул он. «И какими же судьбами?» Бояры не остановилась, слегка опустив плечи, будто раздумывая, не пойти ли дальше, прикинувшись, что Драгомир обознался. Но затем все же обернулась. «Знамо, какими судьбами, Милок!» — ехидно отозвалась она. «Не дурачок ведь поди?» Заряну князь за сына своего Найрада сосватал давеча. Вот мы и приехали. Свадьбу через пару седмиц справлять станем. А тебя не на нее ли позвали?» Слыхала я от чернавок здешних, что к Градиславу Бореичу сын старший должен пожаловать. Стало быть, ты сын-то? «А коли я, так что с того?» Усмехнулся Драгомир на грозный взгляд Люборовны. Та фыркнула. «А то, что к Заряне и близко не подходи. Видала я, как ты на нее смотрел тогда». Да и знаю, что нрав у тебя непростой, раз ты с отцом однажды разругался. Сломаешь девки жизнь». Бояра не развернулась и степенно пошла дальше. «А что, Заряна-то вспоминала обо мне?» Бросил Драгомир ей след. Она и головы не повернула, лишь дернула плечом.